Канал аудиокниги говорят представляет Роберт Шекли подарок для диктатора читает Александр Пирков позволь тебя поздравить сказал Морган ты отлично сдал все тесты Филлипс подавил вздох облегчения и пожал руку шефа управления садись предложил Морган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 Филлипс всмотрелся в честное, открытое лицо Моргана, пытаясь отыскать скрытую иронию. Но несмотря на это, задумчиво добавил Морган, наши безхитростные устройства обнаруживают редко. А если и обнаруживают, то слишком поздно. Будь даже они у всех на виду. Вроде траянского коня, обратил Филлипс. Морган улыбнулся. Так ты слышал о нем? Филлипс кивнул. И знаешь, в чем его хитрость? Нет. Вообще-то все просто. Нечто подобное мы сейчас проворачиваем на планете Балдхасан. Слышала такой? Лет шестнадцать назад там окопался диктатор. Мощное подполье стремится свергнуть его и учредить представительную власть. Земля заинтересована в победе подполья, поскольку Балдхасан имеет стратегическую ценность, но мы не можем вмешиваться открыто. Да, конечно, сказал Филлипс. Он хорошо представлял себе нюансы политики на галактическом юге. Мы можем только себе позволить послать диктаторов на юбилей и статую под кодовым названием Троянский конь и спрятать внутри ее оружие. Морган молча пожал плечами. Но должно быть внутри. Задумчиво произнес Филипп, сгадывая экзамен это или нет. Но обыскать статую не так уж и сложно. Совсем не сложно. Безучастно согласился Морган. Монументальная в два человеческих роста, выполненная в античном стиле, статуя изображала прославленного вождя Хакса с мечом в одной руке и караваем хлеба в другой. Использованные для отливки и вольфрам, и нержавеющая сталь делали ее неподвластной времени. Некоторые народы, возможно, сочли бы ее красивой. — Дуй на вкусе! — рассудил шеф безопасности Талак, обходя массивное основание монумента.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 Жду хороших новостей к завтрашнему тру. Да, сэр, сказал инженер и поспешно удалился. Он низко живо он лезет, сказал Талак, вернувшись в кабинет. Да, пожалуй, согласилась секретарша. И он дотошный, не так уж и мало для идиота. Чтобы земля там не спрятала, он обязательно найдет. Жаль, нельзя тослать эту статую назад. А я и не хочу. Талак подошел к окну. Внизу во внутреннем дворе рабочие сооружали пьедестал для статуи. От ту сторону двора громоздилась серая масса дворца Хакса. Думаю, мы сумеем ее использовать. А если просто отошлем назад, земляне поднимут шум, что мы отвергли их мирный жест. Ваш дю это не понравится. Секретарша кивнула, кивок получился глубокомысленным, поскольку она поправляла прическу.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 Морган самым неофициальным образом развалился в кресле. «Кажется, знаю», — наконец сказал Филлипс, — «в этой статуе нет никакого оружия». Морган почесал затылок, но никаких других знаков не подал. «Очень умно», — обрадовался Филлипс собственной сообразительности. «Служба безопасности Балдхасана обязательно бы нашла тайник в статуе. Именно поэтому в ней ничего нет. Ищут?» напрасно и они разнервничаются, решат, что Земля использует новые методы, лидер Хакс не будет знать, что делать, его неуверенность перекинется на приближенных и тогда повстанцы атакуют. Чересчур много, прервал его Морган. Прямо по Макиавеллевски. Филипс скромно улыбнулся. Но скажи на милость, как по твоему будет себя чувствовать подполье, не получив оружия? Но ну, нужно подумать.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 Тогда в чем дело? Непонятно, для чего они это спрятали. Бесполезные детали. Инженер наконец-то посмотрел Талагу в глаза. Объясни. Все на первый взгляд выглядит серьезное. Источник питания, транзисторы, микросхемы. Вот только оружие из этого не слепить. Ты уверен? А, абсолютно, ответил инженер ровным, уверенным голосом. Современное оружие я знаю. А это барахло можно купить в любом радио магазине, причем без всякого разрешения, но никакого оружия из этого не собрать. Интересно, протянул Талак. Для чего земле прятать в статуи оборудование, от которого подпольщикам никакого проку? Он сцепил пальцы вместе. Единственное логичное объяснение: земляне рассчитывали, что его найдут.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 Любезно улыбнулся Талак. Желаю удачи. Не дожидаясь особых указаний, секретарша внесла фамилию инженера в список неблагонадежных элементов. Остаток дня Талак потратил на инспекцию мер безопасности, которые были введены в связи с юбилеем вождя. Позже позвонил сам Хакс. Статуя. Ее удивительное сходство и пропорции полубога вызывали у вождя восторг. Именно так.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 Италак бросил трубку. Что ж, да расплюнуть, вырвать, вытащить и уничтожить подполье. Он сердито уставился на огромный серый дворец. Чертов инженер, не отыщет оружия, будет умирать медленно, сантиметр за сантиметром, как казнил бы Италаго вождь Хакс в случае, если бы что-то пошло не так. Перед самой полуночью грязный, но лекующий инженер возвратился в кабинет шефа. Вот, нашел, сэр.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 Эм, не послушивая себя я интуиции, не нашел бы вообще ничего. После этого я исходил из предположения, что самые невероятные части тела нужно рассматривать как самые вероятные. Я нашел сегменты в, в, в мочках ушей, в, в ногтях и в языке. Для полной уверенности я прозондировал каждый миллиметр. «Как это похоже на землян!» — сказал Талак. Ты уверен, что ничего не пропустил? Ну, если что-то найдется, готов лично это съесть. Да уж придется. Согласился Талак. А теперь иди и выпей. Это приказ. Инженер казарнул и поспешно ритировался. Очень хочется верить, сказал Талак, что они перехитрили самих себя. Который час?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 Но все же очевидно с первого взгляда. Знаю, кивнул Морган. Очень хорошо знаю. Но как сотрудник бюро ты должен выяснить одну вещь. Будь проще и предоставь хитрить другим. Филлипс открыл был рот, но тут до него дошло, что именно сказал Морган. Он сказал, как сотрудник бюро, значит его приняли. Филлипс попытался придумать в ответ что-нибудь соответствующее моменту.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 Прошептал Талак, поправляя наушники. Где остальные? Должно быть снаружи, прошептала секретарша. Ждут сигнала. Раздался тихий звон металла у металла, и два комка темноты замерли. Передай этим неуклюжим идиотам, чтобы вели себя тихо, яростно прошептал Талак. И никаких выстрелов без моей команды. Нам нужны все мятежники.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 Эти простые компоненты внутри статуи, из которых невозможно собрать электронное оружие, они обследовали каждый миллиметр механизма и не задались вопросом о его общем назначении. А другая часть его разума следила за тем, как, петляя по коридорам и мимоходом убивая стражников, с мечом в одной руке и кровавым хлебом в другой, по дворцу шагает неуязвимый гигант из вольфрама и стали в поисках человека с его лицом. Дорогие друзья, большое спасибо, что вы послушали эту книгу.